Мермедиус и Густов проявили отвращение на лицах. Всем известен факт, что полулюди охотятся на людей. Таким образом, даже если попробовать победить вторгшиеся полулюдей измором, люди проиграют в конце концов. Это произойдёт потому, что лагеря заключённых у полулюдей можно рассматривать и как их склады. Идите и проверьте, сколько мы продержимся с текущими запасами.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 И настало время менять позицию. Полулюди появились на горизонте. Однако это была огромная армия, численность которой превысила все их ожидания. Часть 5. Айнз окинул взглядом город, который из-за появления армии полулюдей наполнялся всеобщей паникой, и медленно съехал на пол. И эта фигура речи. Сердце и душа Айнза были доведены до предела усталостью. И несмотря на то, что он не жечь, он рухнул на колени от ментального истощения и схватился за своё лицо. Что мне делать? Что мне со всем этим делать? По сути, Айн следовал плану Демиурга. Конечно, в сценарии этого театра войны вовсе не было прописано каждое слово и действие, поэтому он немного импровизировал, но даже в этом случае Айн хотел следовать указаниям Демиурга. Возможно, вся проблема заключалась в том, что он импровизировал Но ну, слишком уж часто. Честно говоря, все указания, которые он получал от Демюрга, в основном гласили: "Пожалуйста, подстраивайтесь под ситуацию" или нечто подобное. Это был перебор. Именно так и подумал Айнз, когда он впервые увидел инструкции. Если бы Айнз был выдающейся личностью, возможно, он мог бы следовать этим указаниям и сыграть роль совершенного короля-заклинателя. Однако, к большому сожалению, способности Айнза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 План перешёл к жизненно важному переходному этапу. Но это тоже было плохо. По словам Дюмиорга, если они образуют оборонительную линию в этом городе, их будут атаковать до тех пор, пока количество Жер не достигнет 85%. Айнс понятия не имел, о чём он тогда говорил. Поскольку сам Дюмиорг всё так подсчитал, тогда это должен быть наилучший вариант, чем всё, что придумал Айнс. Если все эти смерти принесут пользу Назарику, то пусть они умирают. Скорее Айнц даже думал о том, приведёт ли большее количество убитых к ещё большим преимуществам для Назарика и тому подобных вещах. Однако проблема заключалась в том, что Демиург спросил Айнза о находящихся за стеной людях, которых нельзя убивать. Честно говоря, если бы в этом и было всё дело, то он бы случайным образом ткнул в нескольких и покончил бы с этим. Но была и другая проблема.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 равно одному. Не разобьёт ли это в дребезги тот образ Айнза, что Дюмьурк вообразил себе? И что за этим последует в королевстве дворфов? Я сказал ему, что не так уж и умён, но, похоже, он не поверил мне. Жаль, насколько великим он меня считает. Вернее, его мнение обо мне становится всё выше и выше, или мне мерещится? Не должно ли быть наоборот? Этот груз ранил. Было не тяжело, просто больно.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 А потом всё бы рухнуло из-за ублюдочного босса, которому на всё плевать. А -а -а. Айнс почесал свой голый череп. Что делать? Какой ответ лучше? Как не притворяйся, в итоге Демюрг всё равно будет разочарован. Приемлемого выхода нет. Он слишком много от меня ждёт. Чем выше взбираешься, тем больнее падать. Вот почему я говорил, что я не так уж и хорош. А ещё собственный план Айнза тоже близок к провалу.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 Люди Святого королевства восхитились бы мощью меча и подумали: "Так вот она, какая сила рунного оружия!" И репутация рунного оружия колдовского королевства возросла бы. Такова ещё одна причина, по которой он одолжил ней лук. Он рассчитывал, что увидев у неё этот лук, другие решат втайне попросить оружие у Н Айнза. Однако Айнс хотёлся за голову: "Ну почему никто не попросил, видя лук так эффективно выглядит?"